Глава 1, параграф 5. Образ бога на земле. Исследуя проблему соотношения нередко встречающихся в древнеегипетских надписях терминов, видный отечественный египтолог Берлев отмечал, что для египетской картины мира принципиально наличие двух солнц, двух царей, небесного старшего бога-творца именуемого Бог великий владыка неба и земного младшего его сына носящего титул Бог младший владыка обеих земель Первое солнце владеет небом второе землёй и земным Египтом Однако как было показано выше египтяне настаивали на единой царственности и едином царе правившим в обеих странах, поэтому прерогативы Бога младшего, земного царя, могла быть лишь задача удержания обоих миров, в которых пребывали его подданные живые и умершие под скипетром царя небесного. В пользу того, что основная обязанность, вменяемая каждому правителю Египта, состояла в обеспечении возможности правления небесного царя в двух землях Египта, может свидетельствовать и известное изображение на гребне из слоновой кости из Абидоса, датирующееся временем правления четвертого царя первой династии, чье имя прочитывается как «Хор-Уаджи» — «Хор-Змея». По мнению Гедике, на данном изображении представлена двухуровневая структура мироздания. Два распростертых крыла являют собой своего рода разграничительную линию — разделяющее трансцендентное на изображение ничем не ограниченное и имманентное пространство. Имманентное пространство ограничено сверху распростертыми крыльями, а по бокам — двумя скипетрами, представляющими опоры небосвода. В каждом из двух пространств содержится изображение сокола-хора. В верхнем — выседающего на небесной ладье хор-вышний — в нижнем на серии, содержащим имя царя, хор земной. Смысл, который прочитывается в изображении в целом, вполне прозрачен. Трансцендентное и имманентное не вовсе разделены. Трансцендентный Бог являет себя в имманентном человеку мире, в царе и через царя как своё земное воплощение. Хотя ещё и находящееся в рудиментарном состоянии, Структура, на которую проливает свет изображение, сделанное для царя Уаджи, считает Гедеки, создаёт основу, из которой развелась вся дальнейшая теологическая спекулятивная мысль в древнем Египте, вводящая всё новые и новые категории, поясняющие характер и способ взаимодействия трансцендентного и имманентного. При этом сам серих, в котором выписывалось царское имя Хора, Как отмечает Убрайн, играл ту же роль окна или двери между мирами, божественным и земным, что и так называемая гробничная ложная дверь с конца древнего царства, изображавшаяся также и на саркофагах. Изображение хора на серихе выражает таким образом идею посредничества царя между мирами. По мнению этого автора, этимологически слово серих может рассматриваться как каузатив слова, означающего делать известным, являть. Идея явления хора бога высшего в царе нашла отражение в царской иконографии различных эпох. Это и сокол, сидящий на серихе, в котором изображён основатель четвёртой династии Снофру в хетпседном одеянии, и хор, покрывающий крыльями голову царя четвёртой династии Хафра. и хор, возвышающийся над фигурой царя шестой династии Пеппи I, выседающего на престоле. В ромесецкий период хор, чьи распростертые крылья покрывали царский венец, стал неотъемлемой частью царского головного убора. С пятой династии стремление к актуализации божественного царствования в мире живых находит воплощение в строительстве солнечных храмов и включении имени Ра в царскую титулатуру. Царский номен сопровождается эпитетом «сын Ра». Пирамидион Бенбенет, располагавшийся на вершине каменного обелиска в солнечных храмах, символизировал первотворение, открытое лучам Атума-Ра. В эпоху нового царства эта идея эксплицируется в изображениях, где солнечный диск выступает как эквивалент увенчивающей голову царя короны. Различные божественные имена соединяются с именем Ра: Атум, Амон, Хнум, Харахти. В целом ряде царских имён царь прославляется как владыка тех или иных атрибутов Ра. Владыка явления Ра, владыка красоты Ра, владыка правды Ра. Владыка мощи Ра, владыка силы Ра, владыка двух земель принадлежащих Ра. Дал я тебе моё царство на земле, дабы правил ты на земле подобно моему величию, возвещает Ра Харахте царю Сети I. Цар восседает на престоле Ра. Ему дано время жизни Ра и годы Атума. Он появляется на престоле Хепседа подобно Ра ежедневно. Во время коронации на царя возлагались венцы, которые на голове Ра, Амона Ра, Атума Ра, что означало наделение земного правителя силами бога-творца, явленными в мир. Ты приняла эту прекрасную корону от отца твоего, владыки богов, венец Ра, что был на нём в момент начала, объявляет богиня Хатхор в сцене принятия царицы Хатшепсут атов короны. Все царские регалии, короны, престол, посохи, жезлы являлись божественными атрибутами, наличие которых всегда служило указанием на богопричастность их владельца. Представление о восстановлении через институт монархии ситуации божественного царствования нашло отражение в символическом отождествлении царя с мужским аспектом Бога-творца и источника жизни, а его супруги с женским, связанным с проявлением силы Божией в мир. Иконография и титулатура женщин царского дома, матери, супруги, дочерей царя, обнаруживает их тождество с божественным оком Муаджит в образах Сехмет, Тефнут, Хадхор. Царицы носили титулатуру жриц Хадхор и участвовали в ее культе, по крайней мере, со времени правления 4-й династии. Жоны Пепи II изображены в своих заупокойных комплексах с атрибутами Хатхор, солнечным диском между рогами. Царица Аххатеп, 18-я династия, есть так, кто соединён с членами Сехмет, Тее, так кто соединён с царём, появляющимся как Шу. Примечание. Иконография Хатхор передаёт заложенную в этом образе идею проявления силы божеей. Рага символ мощи, солнечный диск её явление. Идея персонификации в царице божественной мощи, явленная и в её символическом отождествлении со скипетром, гомологичным божественному оку. Регулярное присвоение царю всевозможных божественных имён, прославление его как бога Факт хорошо освещённый в исследовательской литературе. Отмечаемое большинством исследователей игнорирование подчас полные человеческих качеств царя Египта при утверждении его тождества или подобия богу-творцу в различных его именах. Объясняется тем, что подданные связывали с правителем прежде всего свои надежды на явления в нём и через него божественных сил, как это было в момент начала. Царь, как ритуальный эквивалент Бога, почитался образом, воплощающим всю полноту божественных проявлений. Примечание. Образ Ра, образ Богов — постоянные царские дефиниции со времени Среднего Царства и Второго Переходного периода. Даже гексосский правитель Апопи именовал себя «живущим образом Ра на земле». Тутмос I — именовался по рождению БК Неады, славным образом божественных членов, Хатшепсут, подлинным образом владыки вседержителя, подлинным образом Амона, вечным образом Амона. Аменхотеп II и Аменхотеп III величались священным образом владыки богов или Атума. Идея богосообразности царей передавалась также словами и выражениями типа живущий образ, модель, копия, подобие. Иконографически идея наделения царя божественными силами передавалась появляющимися уже в эпоху древнего царства изобразительными сценами возложения руки божества на голову царя, божественного объятия или кормления царя молоком богини. Примечание. Самым древним изображением божественного объятия царя Является изображение на Луверской стеле царя III династии Кахеджета. Изображение царя и сокола-голового божества. Сцены объятия царя богом, известны также от времени правления царей древнего царства Снофру, Сахура, Унаса, Пепи II. Данный иконографический сюжет появляется во время правления царя V династии Сахура Большой каменный блок, найденный в Долинном храме заупокойного комплекса этого правителя, содержит изображение богини Нехбет, кормящей его грудью. Сцены кормления царя молоком богине запечатлены также в заупокойных комплексах царей Древнего царства Ниусера, Унаса, Пепи I, Пепи II. О кормлении новорождённого царя, перешедшего из смерти в жизнь, молоком богини говорится и в текстах пирамид. Идея кормления царя божественным молоком стала одной из постоянных тем египетской иконографии и прошла через века древнеегипетской истории. Данное действо составляло часть празднеств, связанных с избранием и коронацией царя в Куше. В надписи на стеле царя Настасена, правившего в IV веке до нашей эры, сообщается, что богиня Бастет, прекрасная мать царя, дала ему жизнь, долгую и счастливую старость и свою грудь, а также вручила могущественный скипетр. Идея проявления божественных сил через царя нашла отражение и в сопровождении его солнечного имени словом, означавшим буквально Раб, слуга, и обозначившем земное существо, благодаря которому его небесный владыка обнаруживает себя своей силой в земном человеческом мире. И в древнеегипетской царской анамастике. Царь есть мощь Ра, которая утверждает, животворит, защищает, спасает две земли. Сила Ра прекрасная, живительная проявлениями, та самая сила, исчедшая из Нуна. Однако человеческая сущность царя, хотя и не акцентировалась специально, не только не отрицалась, но предполагалась необходимостью. Представление о соединении в царе божественного и земного ясно выражено и в обычае помещения царских статуй на границе священного и профанного, у врат или во внешнем дворе храмов, и в запечатлённых на стенах храмов нового царства, в сценах тягами и в знаменитом предании о рождении от бога и земной женщины, супруги жреца Ра, Раджадет, первых трёх царей V династии, сохранившемся на папирусе Весткар, и в особенности в изображениях царей, поклоняющихся своему собственному божественному образу. Как лицо причастное двум мирам, соединяющее их в себе, царь являлся единственным легитимным священником, владыкой ритуала, делегирующим свои священнические функции другим жрецам, в том числе для отправления зоупокойного культа. В храмах именно царь изображался приносящим жертву приношения и исполняющим ритуалы. Жертвонные дары для погребальных обрядов доставлялись в гробницы царских подданных как жертвоприношение, которое даёт царь. Примечание. В Луксоре в эпоху среднего царства царь выступал одновременно как владыка ритуалов и владыка культа, то есть являлся и субъектом, и объектом культа. Поскольку через царя космократора весь мир превращался в божественное святилище, как это было в начале, именно царь почитался единственным основателем всех храмов, возводимых во время его правления. В теологии, выработанной в эпоху Древнего царства и сохранявшейся по крайней мере формально на протяжении всех веков египетской монархии, царь являлся всецелой ритуальной фигурой. Реальное же управление государством вменялось в верховному сановнику. Представление о проявлении бога в царе, а через него в мире, лежит в основе отождествления царя с мином, богом явленным зримым, царём богов, почитаемым в Египте с доисторической поры и теснейшим образом наряду с Ра и Хором, связанным с царственностью. Образ Мина содержит коннотации креации, как проявления божественной мощи в мире земном, на что указывает с одной стороны его этифолическая иконография и бычья символика, а с другой отождествление с Хором, сыном Осириса, богом, рождённым во времени, и именование Кмутефом, тельцом-оплодотворителем своей матери, то есть тем, кто является одновременно и богом-породителем. и его сеемем рождённым в мире земном, земным воплощением божества. Примечание. В качестве матери и супруги Мина могла почитаться Исида. Этим воплощением, сыном Мина, и мыслился царь, совершавший во время празднества ступеней Мина жертвоприношение своему отцу Мину кмутефу. Образ рождения Бога-творца в созданном им мире передаёт идею полноты его проявления, безраздельности его царствования. Запредельный Бог исходит из своей инабытийности, чтобы воцариться в мире. Божественное рождение, воцарение, совершившееся в момент начала ежегодно возобновлялось в священнодействиях ступеней Мина, в ходе которых царёмы и царицы Ритуально воспроизводился акт зачатия бога, оплодотворяющего собственную мать. Одной из центральных составляющих данного празднества было воздвижение статуи Мина на особый пьедестал, символизирующий первоначальный холм, возникший среди вод Нуна.